Крышу по краю обрамлял ряд высоких поставленных торцом камней, напоминающих зубцы крепостной стены. Сейчас Рауден облокотился на один из зубцов, а Сарин стояла рядом, обняв его за талию, и они вместе разглядывали город. После убийства Роэла прошлым вечером Кейн забаррикадировал двери и объявил гостям, что запасов провизии хватит на годы вперед. Хотя принц очень сомневался, что парадная дверь выдержит организованный натиск. Его согревало чувство безопасности, которое излучал Киин. Никто не знал, как ответят на появление Раудена король. Не следовало исключать возможность, что Телри решит отбросить претензии и обратиться за помощью к Фьердену. Гвардейцы, может, и не посмели напасть на наследного принца, но фьердонское войско подобные мелочи не смутят. «Мне следовало догадаться», — пробормотала ему в плечо Сарин.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 «Не могу поверить, что не раскусила тебя раньше. Меня же не оставляли подозрения после твоего, в смысле, Раудона, исчезновения. Я решила, что король подстроил твою смерть и отправил тебя в изгнание». Он бы не отказался, появить у него такая возможность. Ядан не раз пытался отослать меня из Каи, но обычно мне удавалось вернуться. «Ведь все предельно очевидно». Принцесса огорченно уткнулась лбом, Ему в плечо. «Позор для королевской семьи, внезапная загадочная смерть. Все сходится». После того, как загадка решена, она всегда кажется очевидной. Не удивлюсь, что никому не пришло в голову связать мое исчезновение с Шаудом. Мы стараемся не думать об Эландресе, особенно в связи с любимыми людьми. Орелонцы предпочли бы мою смерть, проклятие. «Но я не орелонка. У меня нет ваших предубеждений». «Ты живешь среди нас», — ответил Рауден. «Так что и ты подвержена расхожим мнениям. К тому же ты не знала, чего ожидать от Шауда». Сарен фыркнула. «А ты поддерживал моё заблуждение, мой собственный муж!» Я намекнул. «Да, за пять минут до того, как сбросил иллюзию». Рауден хмыкнул и притянул её поближе. Что бы ни случилось, принц не жалел, что покинул Эландрис. Краткое время, проведенное с девушкой,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 «За ним сейчас присматривает Карата?» «Наша община сама управляется с делами, но я все же отослал туда утром Галадана, чтобы он начал учить людей Эйендор. Если мы потерпим неудачу в каре, я не хочу оставить элантрийцев беззащитными. У них мало времени. Хватит, чтобы выучить пару Эйенов. К тому же они заслуживают того, чтобы познакомиться с секретами былого могущества». Сарин улыбнулась. Я всегда верила, что ты найдешь отгадку. Доми не оставляет упорства и надежду без заслуженной награды. Принц улыбнулся. Прошлым вечером девушка заставила его начертить несколько дюжин эйенов, чтобы убедиться, что они действительно действуют. И тем не менее, он не смог спасти Рояла. Его грудь тисками сдавило чувство вины. Если бы он знал нужные ограничения... Ему бы удалось вылечить герцога. Рана в живот убивала не сразу, у него хватило бы времени, чтобы исцелить каждый орган и срастить кожу. Но Рауден сумел начертить только общий Эйен, который воздействовал на все тело, а поскольку Эйены еще не достигли полной мощи, энергии не хватило. Предыдущей ночью принц допоздна изучал дополнения и ограничения. Целительство при помощи эйен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 «Спасибо!» — прошептала она, притягивая его в тесное объятие. «Ты даже не представляешь, как много это для меня значит!» Почти тут же она отстранилась, не сводя с него пристального взгляда. «Покажи мне себя!» «Лицо?» — спросил принц. Она кивнула. «Ты уже его видела?» «Знаю, но я начала привыкать к теперешнему. Я хочу увидеть тебя настоящего».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 Мне нравится то, что я вижу перед собой. Я помню тебя в Элантрисе, когда ты подарил мне любовь и поддержку, и нас не связывали титулы и контракты. Думаешь, что сможешь привыкнуть ко мне в таком виде? Рауден, я собиралась замуж за Роэла. Он был чудесным человеком, но по сравнению с ним даже камни казались симпатичными». Принц расхохотался. Несмотря на Хратена, Телри и гибель бедного герцога, его сердце пело.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 Его обдало холодом. Последние два лица оказались знакомыми. Принцесса задохнулась от ужаса, когда Эйен остановился на мертвых лицах Телри и Иэндела.